Глава двадцать «Ничего не знаю», — упрямо покачал головой мастер Нико. «Мне нужны как минимум сутки». «Ничего не знаю. Когда надо, я тоже умел быть упертым. На все про все у вас три часа». «Если бы не опоры у реки», — ворчливо напомнил инженер, «все бы уже было готово». «Северяне будут здесь через три часа», — я устало посмотрел мастеру в глаза. «Без стен нам не выстоять». «Но...» «Никаких «но».» Я властно взмахнул рукой, обрывая инженера на полуслове. «Работаем!» «Не выйдет!» В отчаянии воскликнул мастер Нико. «Без точной настройки мне не хватит силы активировать план-схему». «Вы уже неделю настраиваете». И сократил потребление энергии в три раза, но это до сих пор слишком много. Был бы со мной круг магов или специальный артефакт ритуалистов, «Этот подойдет?» Я вытащил из инвентаря пластину серебряных. «Откуда?» Глаза у инженера сделались размером с чайные блюдца. «Он все это время был у тебя? Все это время, пока я ломал голову, как уменьшить потребление энергии?» «Мастер Нико», я строго посмотрел на инженера. «Выскажите все, что обо мне думаете, когда отобьемся от северян. А сейчас пора за дело, у вас три часа». «С этой штукой!» — инженер с трепетом посмотрел на пластину. «Должны успеть!» «Все, работайте!» В любое другое время я бы не рискнул так разговаривать с мастером Нико, но сейчас было не до политесов. Вчерашняя выходка Мирона обернулась целой чередой проблем. Так тщательно подготавливаемая позиция А оказалась под контролем северян. Количество их разведотрядов выросло в пять раз, а их шаманы камлали всю ночь напролет. И вообще, волки сильно обиделись на нас с Мироном. Так сильно, что выступили в нашу сторону с первыми лучами солнца. И сейчас нужно было решать, встречать северян или в лугах, или в лесочке в непосредственной близости от цветочных полей. К тому же наше положение осложнялось тем, что мастер Нико остро нуждался в двух дюжинах воинов. А в нашей ситуации на счету был каждый солдат. «Желик хмурый, доклад!» «Гимназисты ждут на центральной площади», — тут же отозвался Хмурый, недовольно зыркнув на следующего за мной по пятам Жилика. На позиции «Б» расположились лесники, позицию «В» займет Бруно. «Пути отхода?» «Через хроны, но тоннели придется завалить». «Отлично, что-то еще?» «Управление боем берет на себя штабс-капитан САС, на нас, как он выразился, мелюзга». «Ну это понятно», — поморщился я. «Хмурый, присмотри за прокудиным горским а я присмотрю за Толстым. Остальные не должны принести проблем». «Про Громова забыл», — напомнил мне сержант. «Мутный он какой-то». «У Громова есть Гидерика», — не задумываясь, ответил я. «Что думаешь насчет леса?» «Да что тут думать», — неохотно ответил Хмурый. «Учитывая, сколько будет задействовано угов, будет пожар». «Надеюсь, перевертыши подстрахуют», — нахмурился я. «Им же здесь жить, в конце концов». «Посмотрим», — пожал плечами хмурый. «У меня все». «Хорошо, Жилик». «Снабжение не подведет», — тут же отозвался мой денщик. Воронцов с минуты на минуту доставит мастеру Ника зелье бодрости, ритуал распаковки и крепостной стены полностью готов к проведению. «И чего тогда Ника ругается?» — проворчал я. «Хочет еще раз все проверить. Позавчера устранили ошибку с северной опорой для технического моста». «Ладно», — я скрипнул зубами, понимая, что шпилька про мосты в мой огород. «Что с укреплениями?» «Цветочные поля разделены дорожками, все, как указала Ольга Ивановна. Подвоз припасов будет осуществляться низкоранговыми солдатами и Мироном. Правда, он не согласен рвется в бой». «Какой бой?» Я метнул в Жилика испепеляющий взгляд. Ему минимум три дня отлеживаться. Пусть управляет конструктами. Смотри, Жилик, замечу его за пределами плеши. Лично возьму на контроль, заверил меня Денщик, украдкой вздохнув. Фил поможет, успокоил его я. Надеюсь на вас двоих. Сражаться много ума не надо, а вот управлять снабжением не подведу. «Не подведёшь», — согласился я чуть ли не бегом, проносясь мимо палаток на нашу условную центральную площадь. «Кинжал Макриса остается пока у тебя, но...» «Пока не появятся стены и не подумаю им воспользоваться», — кивнул Жилик. «К тому же Макрисы на угах готовы к использованию. Жду команды на активацию». «Активируй», — приказал я, подходя к моим одноклассникам, выстроившимся в две шеренги. «Уже можно». За спиной послышалось негромкое клацание кинжалом, и макрисы на угах синхронно засветились. «Друзья!» — я встал перед своими одноклассниками, которые расположились на расстоянии метра друг от друга. «Сегодня великий день. Пока град мхи вот уже который час отражают штурм северян, мы с вами готовимся к ключевой битве за свободу нашего княжества». Я внимательно пробежался взглядом по лицам своих одноклассников. Напряженные, серьезные, сосредоточенные. Один только толстой с красными от недосыпа глазами стоит и довольно лыбится, как наевшийся сметаны кот. Если северяне нас сметут, то их больше ничего не будет сдерживать, и героический клодец, который чудом отбился от ночной атаки, падет. На этот раз серьезно пострадали западные ворота, где располагался гильдейский квартал, Противник нанес урон гильдиям на сотни тысяч золотых. Это было немного не то, что хотели услышать зрители, но я не мог упустить такую возможность, напомнить гильдейским, что я ничего не забыл. Но деньги тлен, когда речь идет о жизнях наших сестер, мам, бабушек, детей и стариков. И мы с вами последний заслон перед лицом северной угрозы. Последний заслон на пути у беспощадной зимы. Судя по заблестевшим глазам гимназистов, я задел нужные струны в душах парней. Ведь каждый хочет быть героем, даже если в этом никогда не признается. Поэтому мы, учителя и гимназисты нашего славного княжества, встанем на защиту родных земель, плечом к плечу, родовичи и дворяне, вольники и форточники, парни и даже девчонки. Я повел рукой в сторону девчат, которые вроде как стояли рядом с Ольгой, а вроде как и в строю. Алексия тут же гордо вскинула подбородок вверх и расправила грудь, а Айна наоборот смутилась и застенчиво потупила глазки. Но одно точно, девчонкам было однозначно приятно, что я их упомянул. Ну а помогут нам в нашем правом деле. Ваши подарки, уважаемые зрители. Знали бы вы, как мне вчера пригодился малютка-ураган, подарены еще в пустыне. Что до надвигающегося боя, никакая помощь будет не лишней. Признаться, мне было несколько неудобно говорить последние слова, словно я какой-то попрошайка или что-то в этом роде. Но стоило мне вспомнить увиденные глазами Ворона штурм Клодца и то, что северяне оставили после себя, смущение тут же испарилось. Это мой надел, и я должен сделать все, чтобы победить. Незаметно вздохнув, я перешел к самой неприятной части своей речи. «А теперь внимание на гимназистов!» Я кивнул на вытянувшихся ребят. «Активировать пространственные карманы!» С легкими хлопками начали появляться уги, и вскоре вся площадь оказалась заставлена стальными гигантами. Передо мной появился тот самый Уг-9, который я всеми правдами и неправдами выбивал из Дионисия последнюю неделю, И я, не мешкая, полез в Ук. От девятки в моем муги была только внешность, и по факту это была обычная пятерка. А вот Ук Бруно, наоборот, выглядел как пятерка, будучи той самой заветной девяткой. Как по-другому передать девятку Бруно, не раскрывая его имени, я не придумал. После этого боя ко мне по-любому появятся вопросы, и, скорее всего, не только ко мне. Но, на мой взгляд, сейчас важнее выжить. И на Бруно у меня серьезные надежды. Пилоты угов! Занять свои места! Площадь тут же наполнилась скрежетом, лязгом и шумом, и это не считая целого каскада эмоций, идущих от моих одноклассников. А ведь этой ночью пришлось чуть было не расквасить Прокудину горскому нос. Он, видите ли, не понимал, зачем нужны ночные репетиции. Зато сейчас на парне было любо дорого посмотреть, почти синхронные маневры. Уверенные движения, никакой суеты или спешки. Со стороны наше облачение в УГИ смотрелось внушительно. И плевать, что треть из ребят не будет участвовать в бою. Тот же самый Пожарский займет место сначала со Славиком на контроле конструктов, а затем переместится в лазарет. Воронцов и Фил отвечают за зелье, боеприпасы и транспортировку раненых воинов в госпиталь. Меньшов займет место снайпера, а Волконский будет его прикрывать. Горчаков с его облегченной версией Уга отправится на охоту в лес и будет вместе с Бруно беспокоить северян с флангов. Ну а место Уварова на специально собранной дозорной башне, откуда он будет подавать нам команды. Что Толстой, что Прокудин Горский, что я, будем на острие атаки. У нас самые мощные Уги и самая высокая подготовка. Пацифист трижды ха-ха Безухов вместе с Гидерика. Будут охранять Громова, который займется организацией грозового сюрприза. Алексия в моих мыслях должна была помогать Дмитро с подготовкой грозового фронта, но не вышла. У этой оторвы свои планы, хоть она и держится около Ольги. Но зато я был железобетонно уверен насчет тайны. Это точно вступит в бой, поэтому Ольга должна будет ее подстраховать и в случае чего одернуть. Прикажи я сейчас ребятам разойтись по своим местам. Это будет выглядеть скучно, а нам нужно шоу. К тому же я задолжал золотому мечу небольшую рекламку. Эх, как же все-таки неуютно. Я вскинул вверх золотой клинок, который на фоне Уга смотрелся тростинкой и прогудел. Благодаря золотому мечу каждый гимназист обеспечен новейшим УГ-5. Золотой меч — это не только ежедневные захватывающие трансляции, но и защита нашего будущего. «Золотой меч. Выбор чемпионов». Одноклассники дружно взревели, а я выдохнул. Со спонсорами рассчитался. Дионисий Викторович точно оценит мою речь. «Глядишь и поможет с обороной. Ведь бой, который у нас намечается, по эффектности превзойдет штурм Града. Уж я об этом позабочусь». «Вы готовы, парни?» На условленный клич на площадь высыпали остальные воины и офицеры, и за считанные секунды выстроились в ровные коробочки за гимназистами. «Вы готовы, воины?» «Да, капитан!» дружно рявкнули все без исключения, а я чудом сдержал ухмылку. Мало кто из здесь присутствующих поймет отсылку, но я не удержался. «Так пойдем и надерем северным псам их облезлые задницы!» «Ра!» Боевой клич воинов прокатился по площади, и мне пришлось постараться, чтобы перекричать увлекшихся бойцов. За спиной уже привычно распахнулись невидимые крылья ауры, и я прям физически почувствовал, как моральный дух моей небольшой дружины улетает в небеса. «Нас всего сотня, а их тысячи!» Я указал клином на запад, откуда медленно, но верно наступали северяне. «Но это наша земля, а значит, сегодня вечером в наделе появятся тысячи могил!» Ра! По моему скромному мнению, это трев услышали даже выступившие из своего лагеря северяне, а у меня оглохло левое ухо. За честь и славу предков, за родину, за свободу! Ра! А вот и правое оглохло. По местам, братцы! Я махнул мечом в сторону запада. Встретим северян сталью и огнем! По местам, по местам! Тут же продублировали мои команды младшие офицеры. «Занять позиции! Дружина Федосеева и Блинова, выдвигаемся вперед! Роза Факовлев. разведка боем! Стрелки, цель, командиры и шаманы! Уги, на исходные! Бегом, бегом, бегом!» Я влился в этот упорядоченный поток хаоса и на мгновение отдался во власть стихии. Армия — это не просто устав, форма оружия и смертельный риск. Армия — это живой механизм, который в кратчайшие сроки пережевывает любого разумного и делает из него нужный винтик. Армия — это стихия, тот самый упорядоченный хаос, и единственная задача офицеров — выпустить этот хаос в нужный момент и в нужное время. И сейчас именно такой момент. С трудом вернув контроль, я обнаружил себя на границе плеши. За спиной зеленели цветочные поля, по бокам шумел лес. Справа хвойный, слева смешанный. А вдали, на грани видимости, уже появились первые отряды северян. Шлемы в виде волчьих голов, меховые шкуры, блестящие в лучах восходящего солнца, острия коротких копий. И туман. Туман, который стелился прямо перед волками и одним своим видом вызывал подспудную неприязнь. «Налево посмотрите», — подсказал нам Хмурый. «Демоны?» — нахмурился Прокудин Горский. «Ледяные твари бездны», — мрачно поправил его воин. «Бруно придется несладко «Справиться», — уверенно заявил я и пользуясь функционалом УГА, включил громкую связь. «Ребята!» «Казалось бы, когда можно найти лучшее время, чтобы сказать несказанное, если не перед боем?» «Но сейчас у меня как будто язык к небу присох». «Ребята!» «Одноклассники, учителя, воины и офицеры, мастер Нико и все-все-все!» «Для начала хочу сказать, что для меня было честью служить вместе с вами, быть частью чего-то грандиозного и строить будущую северную столицу». В ответ послышалось приглушенное хмыканье, кто-то отвесил плоскую шуточку, но большинство молчало, ожидая продолжения. «Последнее время я частенько вел себя как последний засранец и прошу за это прощения. Никакие дела, никакие заботы и проблемы – не освобождают от святой обязанности каждого разумного быть человеком. В эфире стояла горбовая тишина, и я никак не мог понять реакцию большинства. Впрочем, даже если бы и понял, это ничего не изменит. Мастер Нико, вы лучший инженер, которого я встречал в своей жизни. И я зуб даю, что вскоре у вас появятся лучшие протезы этого мира. И вы сможете лично отвешивать подзатыльники ленивым подручным, «Ты будешь первой на очереди», — грубо отозвался мастер Нико, но всем было понятно, что это лишь маска, чтобы скрыть свои чувства. В эфир посыпались смешки, а кто-то из воинов одобрительно хохотнул. «Точно появится! О, а это подключился Мирон. Вот только прости, дружище, сначала я договорю все, что хотел сказать. Штабс-капитан САС, спасибо за науку и лидерские качества!» Спасибо, что показали мне, что путь к уважению и авторитету лежит не через силу, а через достоинство. Тебе спасибо, Миш, — отозвался штабс-капитан, за желание учиться и за умение признавать свои ошибки. Кстати, у нас остался нерешенным один вопрос. Вы про дежурство и передачу недостоверных сведений? Уточнил я, вспомнив своего однофамильца. Именно, — подтвердил САС. В эфире тут же воцарилась мертвая тишина. Не знаю как, но все в лагере прознали про низкий поступок Андрея Иванова. И Сас не мог найти лучшего времени, чтобы ткнуть его носом, чем сейчас. «Дружина – это не шутки. Здесь от твоих действий зависит жизнь боевых товарищей. Лично для меня этот человек перестал существовать. Что до наказания? Строго по уставу». «Понял», – лаконично откликнулся штабс-капитан, но было понятно, что он недоволен таким мягким наказанием. Я же считал, что офицер сам себя наказал. Мало кто захочет вести дела с подлым человеком. Оут, Макс, я понимаю, что вы сейчас не на нашей волне, но тем не менее. Спасибо за вашу заботу о каждом воине и за высочайший профессионализм. Я огоржусь знакомством с вами и с нетерпением жду нашей встречи. Для большинства труд Макса и Оута остался скрыт. Но я-то знал, в каких условиях приходилось действовать моим товарищам, и скольких воинов каждый из них уже потерял. Фил, Жилик, Хмурый, Валерон, Василий. Я даже не знаю, что бы мы делали без вас. Создать условия для существования доброй сотни человек это это непросто. Но ну и самое главное параллельно с подготовкой к бою с северянами вы закладывали основы экономического могущества на дело. За это вам отдельная благодарность. Да ладно уж, чего уж там. Будущие мануфактуры, заводы, школы, больницы и алхимические лаборатории будут носить ваши имена, не говоря уж о вашей пожизненной доле. Да я ж не из-за денег. Здорово. Усмехнувшись про себя диаметрально противоположной реакции Хмурого и Жилика, я продолжил. Наши дорогие девушки, Айна, Алексия, Ольга, Ивановна, вы одним своим присутствием освещали наш жизненный путь. Я не совру, если скажу, что в вас влюблены как минимум половина лагеря». Эфир тут же наполнился смешками и согласными восклицаниями и даже шутливыми признаниями в любви, поэтому пришлось сделать небольшую паузу. «И знаете, что бы ни случилось, лично я всегда приду к вам на помощь. И кем бы ни был ваш обидчик, будь то одаренный рот или даже дворянский клан, вы всегда сможете рассчитывать на меня». И на меня, на меня тоже, да на всех нас. Интересно, насколько погаснет пыл большинства воинов, когда они узнают истинный масштаб проблем наших девчат? Ну да ладно, с девушками и о девушках можно говорить вечно. И вообще, бьюсь заклад, выговориться перед боем захотят все, а значит, нужно поспешить. Алабай, признаться, иногда я завидую Айне, такого преданного и верного друга, как ты, нужно еще поискать, да, хмурый?» «Это точно», — усмехнулся воин, а перевертыш хоть и промолчал, но до меня донеслись его эмоции. Смущение, благодарность и... восторг? «Игнат Иванович, я знаю, что вы нас слышите и хочу перед вами извиниться. Изначально у меня сложилось о вас неправильное впечатление. Но сейчас я вижу, как вы заботитесь о нас и приглядываете. Вы самый крутой физрук. Спасибо вам большое, и я этого не забуду. Вылазка, пустыня, Мирон, и это только верхушка айсберга. А сколько случаев мы не знаем, не удивлюсь, если у нашего физрука за спиной уже целое кладбище из северян. Иван, тебя хочу поблагодарить лично, что ни на минуту не забываешь про Рому Дубровского и делаешь все, чтобы ему помочь. И знай, какой бы ты путь ни выбрал, я тебя поддержу. «Хм, думаю, Иван понял мой намек. Надеюсь, у них с Ольгой все сложится, несмотря на обстоятельства». «А я отчисляюсь из гимназии», – неожиданно заявил Толстой. «Прямо сейчас». «Ты дурак?» – возмутился Прокудин-Горский. «С какого перепугу?» «Ольга!» – Толстой проигнорировал как гневный окрик Игоря, так и зашумевших гимназистов. «Выходи за меня!» Хах, вон оно что!» Ну, Толстой, ну дает. Не знаю, насколько успешными окажутся их отношения, но его поступок заслуживает уважения. Если между тобой и любимой стоит учёба, к ксурам эту учёбу. После такого м -м, признания эфир превратился в сущий табор. Ольга, судя по её лицу, переключилась на личный канал и сейчас выговаривала что-то Пунцовому Толстому. Ну, а я продолжил. Кому надо, услышит. Слава, Фил, Мирон. «Что бы ни случилось, вы мои братюни до конца жизни. Ваши проблемы – мои проблемы». «Можешь положиться на меня?» Разволновавшийся Слава начал заикаться больше обычного. «Будем делать бизнес?» – жизнерадостно откликнулся Фил. «Я не подведу тебя, брат», – шмыгнув носом, прогудел Мирон. «Парни, вы лучшие!» «Класс ас!» – лучшие, подхватил я. Школьное и боевое братство на всю жизнь. Е, да, детка, мы красавчики, братки, да я за вас, я за вас любого порву. Миша, ты человечище. Шум в эфире не утихал еще добрых десять минут, и все это время я стоял с дурацкой улыбкой на лице. Как же все-таки здорово выговариваться и делиться с окружающими такими вот словами, идущими от сердца. Эх, была бы у меня сейчас возможность, непременно позвонил бы маме с папой и дядей и сказал им, как сильно я их люблю. Увы, но это невозможно, да и время на телячьи нежности закончились. Все, братва, стоило северянам зайти за установленный накануне ориентир, как все мое естество переключилось в боевой режим. Готовься к бою!